Глава 8. Н. Превосходный домашний лимонад с лавандой. Сегодня у меня встреча с будущей хозяйкой. Я нарядилась в старое платье миссис Торп, которое на моей тщедушной фигуре висит как на вешалке. Супруга-викария впервые в жизни удостоила меня беседой Она сказала, что когда я начну работать в доме миссис Актон, то стану вдвое толще. Ещё она велела мне называть миссис Актон «Мадам» и ни в коем случае не показывать свою дурную кровь. Я помогаю папе привязаться верёвкой к маме. Она сегодня непривычно тихая, будто знает, что я что-то задумала. До тоннбриджа полчаса ходу. Я трясусь, как осиновый лист. Во рту пересохло, точно туда натолкали опилок. Меня страшно нервирует платье миссис Торп, Я боюсь его испортить и высоко поднимаю юбки. Она ясно дала понять, что одолжила мне наряд только потому, что ее муж — добрый христианин, а платье совсем износилось и годится только для старьевщика. Когда я подхожу к дому миссис Актон, меня начинает трясти еще сильнее. Он огромен и великолепен. Я проскальзываю в ворота, иду мимо пивоварни, прачечной и каретного сарая. Булыжники посыпаны свежей соломой, хотя лошадей или экипажей не видно, а все двери закрыты. Я стою во дворе, приглаживая волосы и оправляя юбки миссис Торп. Как вдруг распахивается дверь, и на крыльцо выходит женщина, высокая, с темными волосами, зачесанными наверх и заколотыми булавками на макушке. «Вы кому?» — спрашивает она. «Я Энн Кирби». Скрипучим от волнения голосом произношу я. «Пришла поговорить с мисс Актон». «Это я», — говорит она, несказанно меня удивив, ведь миссис Торп сказала, что благородные дамы сидят в своих покоях и никогда не выходят на солнце. Она приглашает меня в дом. Следуя за женщиной, я во все глаза разглядываю ее платье, светло-голубое, из тончайшей материи, с настоящим кружевом на воротнике. Она не надела драгоценностей, ни в уши, ни на шею, наверное, чтобы уберечь меня от искушения. Миссис Торп предупредила, чтобы я ни в коем случае не смотрела на украшения дам, не то меня примут за воровку. «Побеседуем на кухне», — предлагает мисс Актон. Я молча киваю, от страха речь отняла. Кухня очень просторная и высокая, в четыре раза больше, чем весь наш домишко. Под потолком развешаны кастрюли, а на крючках вдоль стен — рифленые медные формы всевозможных размеров. Посередине стоит гигантский стол с разнообразной утварью. Щипчики для сахара, кондитерские валики с шипами, шаблоны для печенья, формы для масла. Точно, как рассказывал Джек. Они невероятно красивые, выпуклые, и блестящие. Я готова смотреть на них вечно. «Здесь мы будем проводить свои дни» говорит мисс Актон. Я удивленно таращусь на нее, не в силах произнести ни слова. Кто мы? Я напрасно ищу взглядом кухарку. Должно быть, она в саду или ушла на рынок? Расскажи, что ты умеешь делать, Энн? У нее мягкий, ласковый голос, такой добрый, что я забываю о своих страхах. И вдруг она произносит нечто такое, от чего я пугаюсь еще сильнее. «Извини, я не предложила тебе ничего прохладительного. Какая бестактность с моей стороны. Выпьешь стаканчик свежего лимонада». «Я трясу головой. Не ее дело наливать мне напитки. Подожду, пока вернется кухарка». «Я сделала его сама сегодня утром. Решила поэкспериментировать и добавила немного измельченной лаванды», — уговаривает она. «Да, спасибо, мэм». Едва слышно шепчу я, как велела миссис Торп, не желая показаться грубиянкой. Она наливает лимонад в высокий стакан. И тут я понимаю, что она ждет, пока я выпью. О напитках миссис Торп не сказала ни слова, и я растерялась. «Пей», — приказывает мисс Актон. Я отпиваю глоток. В жизни не пробовала такой вкуснятины. Кислинка и одновременно сладость, острота, нежность — и цветочный аромат. «Как тебе?» — спрашивает она. Я таращусь на нее, забыв, что миссис Торп велела не пялиться. «Ну, говори», — требует мисс Актон, хотя я вижу, что она не сердится, на ее губах играет улыбка. Не могу же я сказать, что меня пугает ее вопрос, ведь миссис Торп предупредила, что я никогда не должна высказывать своего мнения. И разве можно сказать ей, что вкус лимонада напомнил о вещах, которые я не могу облечь в слова. Как мама обрывает цветочки лаванды и смешивает с сушеными листьями вербены и мелиссы. Глаза щиплет от слез, и я хватаюсь за стол, чтобы устоять на ногах. «Тебе нехорошо?» Мисактон подходит ко мне и усаживает в низкое кресло, и я сижу, сгорая со стыда. «Тебе нужно выпить еще стаканчик». Говорит она и вновь наливает мне лимонада. Она подносит стакан прямо к моему лицу, так что у меня перед глазами оказывается светлая матовая жидкость, от которой разносится аромат лимона и лаванды. «Возможно, тебе жарко в этом шерстяном платье?» Она ставит стакан на пол рядом с креслом и выходит из комнаты. «Я уверена, она ушла писать письмо миссис Торп, чтобы пожаловаться». Я сделала все не так, показала себя беспомощной, грубой и невоспитанной, а все моя дурная кровь. Я пью лимонад, который вновь переносит меня из мрачного серого сна в цветущий, благоухающий мир, и успокаиваюсь. Заслышав шаги, я вскакиваю и становлюсь по стойке смирно, рядом с раковиной, чтобы показать свою готовность к работе. «Тебе лучше?» — замечает она. лимонад мэм. Заикаясь, произношу я, желая исправить оплошность, сказать ей, что он потрясающе вкусен, но не успеваю. Она меня перебивает. Тебе от него стало нехорошо? Ох, какой ужас! Она хмурится и заглядывает в глиняный кувшин. Наверное, лаванда была ошибкой. Может, его спасет холодное молоко и капелька хереса? Нет, мэм, уже в полном отчаянии, говорю я. Это самое вкусное, что я пробовала в своей жизни. Просто он вызвал у меня такие воспоминания, что я немного разволновалась. Извините, мэм. Вообще-то я сильна, как бык, мэм. Она смотрит на меня проницательным и серьезным взглядом. Ну все, думаю я, сейчас она меня выгонит из-за такой дерзости. Ничего подобного. Она запрокидывает голову и смеется. И я вижу ее длинную белую шею, и вьющиеся темные локоны, подпрыгивающие возле ушей. «Думаю, мы с тобой подружимся», — произносит она, перестав, наконец, смеяться. «Расскажи, где ты работала раньше?» Меня озадачивают и смущают ее слова о дружбе, но к этому вопросу миссис Торп меня подготовила, так что отвечаю я без запинки. Я ухаживала за своими родителями, у них слабое здоровье. Мой отец сражался против Наполеона, мэм, Я могу носить воду и уголь, чистить камин, чернить плиту, мыть пол, протирать пыль, немного шить. Ещё могу чистить овощи и картошку, рубить щепу, растапливать плиту. «А читать и писать ты умеешь?» — спрашивает она, двигая ко мне книгу. Я киваю, и она просит открыть книгу и почитать. На обложке написано, что это книга с рецептами. Меня внезапно охватывает возбуждение, точно огонь вспыхивает под кожей. Это чувство превращается в панику. «Я не читала несколько лет, мэм. Тогда начни не торопясь», — с ободряющей улыбкой настаивает она. Я открываю книгу и начинаю читать, очень медленно и сосредоточенно. «Как приготовить зайца?» — читаю я. Она кивает и улыбается, тепло и великодушно. Помойте его теплой водой, обдайте кипятком и опустите в холодную воду. Нашпигуйте салом и обжарьте. Для соуса возьмите красное вино, соль, уксус, имбирь, перец, гвоздику, мускатный орех. Все перемешайте. Нарежьте лук и яблоки и обжарьте на сковороде. Затем добавьте к ним соус и немного сахара. Доведите до кипения, протушите вместе и подавайте. Когда я заканчиваю читать, наступает тишина, и мой желудок, как назло, издает голодное урчание. Я краснею, но мисс Актон лишь смеется и спрашивает, где я научилась так хорошо читать. «Мама научила», — поясняя. я. Она особенно настаивала на грамоте. Брата было не усадить за книгу, а меня так за уши не оттащить. «Какая замечательная у тебя мама», с улыбкой говорит она. Я вдруг чувствую страшную усталость. Точно чтение выжило из меня все соки. «Думаю, ты справишься», добавляет мисс Актон. «Правда, мы не можем платить тебе большое жалование. Пять шиллингов в неделю подойдет?» Ее вопрос вводит меня в ступор. Не то, чтобы я не поверила. Люди, которые могут позволить себе такой дом, должны быть богатыми, как крёс. И всё же я смущена. Миссис Торп проинструктировала меня, что когда зайдёт разговор о жаловании, я должна сделать книг и сказать «Спасибо, мэм». Однако я вспоминаю об этом слишком поздно, и мисс Актон заговаривает вновь, тоже смущенно и озабоченно. «Когда ты освоишься, Мы немного повысим жалование. Возможно, выкроем чуть больше. Я понимаю, это не бог весть что. «Пять шиллингов? Очень щедрое жалование, мэм!» Быстро произношу я, пока она не передумала и не написала миссис Торп, что я нахалка. «Отлично! Хочешь посмотреть свою комнату? Жить будешь с хетти моей горничной. Она приехала с нами из Ипсвича». Я с тревогой смотрю на нее. Очередной вопрос, о котором миссис Торп ни словом не обмолвилась. «Я уверена, что комната очень хорошая». «Вот и славно», — говорит она и кладет руку мне на плечо, мягко направляя к выходу. «Мне странно чувствовать ее руку на своем плече, ведь я уже не помню, когда кто-нибудь прикасался ко мне по-дружески. От мамы, вечно привязанной ко мне веревкой, я не жду ничего, кроме пинков и тычков. И с папой не лучше». Мне приходится тащить его на себе, когда он возвращается из пивной пьяный и дышит мне в лицо перегаром. А мисс Актон такая аккуратная, чистая и ласковая. «И вот еще что», — говорит она, когда мы выходим во двор. Я вновь испуганно расширяю глаза и замираю. Видно, она раскусила меня, заметила мою дурную кровь. «Да, мэм». Она останавливается и трогает рукой шею. — Не надо называть меня мэм. — Да, мэм, — испуганно произношу я, не понимая, что она имеет в виду. Она вновь хохочет, будто я сказала что-то смешное. — Ты можешь обращаться так к миссис Актон, а меня, если не трудно называй мисс Элизой. Она протягивает руку и вновь легонько касается длинными белыми пальцами моего плеча. — Да, мэм, — дрожа произношу я. Она смеется. Я понимаю, что сморозила глупость. «Да, мисс Элиза!» Исправляюсь я голосом, каким говорю с мамой, своим наполеоновским голосом. Он прорезается помимо воли, и, услышав его силу, я испуганно прикрываю рот ладонью. Но мисс Элиза лишь кивает и улыбается, а ее голубые глаза сверкают, как расистые незабудки в солнечных лучах. Весь обратный путь, идя мимо кукурузных полей и зелёной дубовой рощи, что купается в мягком солнечном свете, я танцую от радости. Лишь свернув на дорогу, ведущую к нашему дому, я вспоминаю, что миссис Торп велела упомянуть о Джеке, который работает на самой лучшей кухне Лондона. Какая же я дура! Восхитительные лимонады, сверкающие кухней мисс Элизы, связали мне язык и совет миссис Торп напрочь вылетел из головы. Я решаю не говорить супруге Викария о своем промахе и о том, что мисс Элиза обращалась со мной как с подругой. Я выкидываю из головы миссис Торп вместе с ее необъятным платьем, швы которого нещадно царапают и колют мое тело, и спешу к дому, надеясь, что папа сдержал обещание держаться подальше от пивной и не убил маму.